Посетителями кафе «Зеленый дракон», как и прежде, были по большей части люди среднего возраста и достатка чуть выше среднего. Здесь можно было заказать простые, но очень вкусно приготовленные блюда из натуральных продуктов, которые заказчик по желанию мог взять домой. В таком случае их укладывали для него в прямоугольную пластиковую коробку с ручкой на боку которой был нарисован естественно-зеленый дракон, свернувший свое длинное туловище в три тугих кольца. Стинов подошел к зеленому дракону за 15 минут до назначенного срока. С первого захода он уверенно прошел мимо дверей кафе, внимательно изучая окрестности. Не заметив ничего подозрительного, Он, тем не менее, прошел целый квартал, прежде чем встать на ленту тротуара, движущегося в обратном направлении. Сойдя на неподвижную полосу тротуара неподалеку от кафе, он подошел к нему и, делая вид, что изучает выставленное в витрине меню, внимательно осмотрел посетителей в зале. Медливо среди них он не нашел. Впрочем, До восьми часов оставалось еще две с половиной минуты. Медлив, если он, конечно, решил прийти навстречу, подойдет к условленному месту секунда в секунду, как и положено работнику службы безопасности. Изучать местность как стинову ему было ни к чему. Он проходил мимо этого кафе каждый день. И каждая полоска граффити, покрывающая сплошным слоем стены прохода, была отпечатана в его профессионально натренированной памяти. «Я был уверен, что это какая-то ловушка до тех пор, пока не увидел тебя». Стинов отшатнулся в сторону и стремительно обернулся. Позади него стоял Медлив. Руки его были засунуты в карманы, наглухо застегнуты до подбородка черной куртки, со воротником. Поза Петра казалась расслабленной, но лицо было сосредоточено и напряжено. Глубокая складка пересекала лоб между сдвинутыми бровями. «Впрочем, я и сейчас не знаю, как относиться к твоему внезапному появлению», закончил начатую фразу Медлив. Стинов быстро глянул по сторонам. Неподалеку стоял один из наблюдавших за ним геренитов. Парень внимательно следил за тем, что происходило, но условного сигнала опасности не подавал. Сам Стинов также не заметил ничего подозрительного. «Я пришел один», — верно оценил его взгляд медлив. «А кто те двое, которые сопровождают тебя?» «Это просто друзья», — ответил Стинов. Чуть приподняв угол рта, Медлив изобразил ироническую усмешку. «И что за друзья у тебя теперь?» — спросил он. «Герениты», — ответил Стинов. «Так это в их секторе ты скрывался полгода?» «Нет, не у них. Гораздо дальше». Стинов сделал паузу. Медлив молча ожидал продолжения. В конце концов, это Стинов пригласил его навстречу. «У тебя в кармане, как всегда, арбалет?» как бы в шутку задал вопрос Стинов. «Нет», — ответил Медлив, — «просто нож и миниатюрная вертушка. Выходит, мы уже не доверяем друг другу. Многое изменилось с тех пор» как мы виделись в последний раз. «Да, нам есть о чем поговорить», — Медлив ничего не ответил. «Может быть, зайдем в кафе?» — предложил Стинов. «Обсудим все за столиком». «Лучше пройдемся», — оглядевшись по сторонам, сказал Медлив. «Как скажешь», — не стал спорить Стинов. «Плечом к плечу» они медленно двинули в сторону дальнего конца центрального прохода, где сектор Менделеева граничил с сектором Пифагора. Глядя на отражение в стеклах витрин, Стинов пытался выявить возможную слежку со стороны службы безопасности информационного отдела, но сейчас он не видел даже своих геренитов. — Ты не боишься так спокойно разгуливать в зоне информационного отдела? — спросил Медлив. — В соответствии с официальной информацией, я сейчас нахожусь в изоляторе под усиленной охраной, — пожал плечами Стинов. — Однако до сих пор каждый сотрудник службы безопасности имеет в своей служебной записной книжке ориентировку на тебя, — сказал медлев с указанием немедленно задержать, а в случае оказания сопротивления — убить. «Я не убивал Бермера», — сказал Стинов. «Я стрелял мимо. А стрелу, прикончившую Бермера, выпустил кто-то другой. Шалиев хотел использовать меня в качестве козла отпущения». «То, что к убийству Бермера, Приложил руку Шалиев. Не сомневается почти никто из тех, кто его знает. Но то, что касается твоей роли в этой истории... Медлив еще глубже засунул руки в карманы куртки. «Ты можешь предоставить доказательство причастности Шалиева к убийству Бермера?» «Нет», — покачал головой Стинов. «О чем тогда говорить?» — пожал плечами Медлив. «Где бы ты ни скрывался все это время, продолжай прятаться там же. Может быть, тебя никогда и не найдут». «Ты до сих пор работаешь в службе безопасности?» — задал вопрос Стинов. «Конечно», — ответил Медлив. «Из безопасности существует только один выход — в молекулярный распылитель,